Со стороны могло показаться, что в гущу суетящихся муравьев кто-то бросил ярко сверкающую серо-алую бусину. Глифа с шипением резала и воздух, и плоть. Керни шел, не продирался, даже не прорубал себе дорогу сквозь плотную толпу. Он вился, крутился, то стелясь по земле, то прыгая высоко вверх. Интересно, каким же стилем поименовала бы все эта рысь страж храма? Неведомая сила словно бы наполняла все тело, словно откат превратился в широкий, ветром наполненный парус. Глифа порхала, летала, задевая напиравших со всех сторон инквизиторов вроде бы едва-едва, самым краем. Однако тела, коричнево-сером, так и валились одно на другое, и кровь била высоко вверх из рассеченных артерий. Они продержались совсем недолго. Кер в свое время прошел хорошую и жесткую школу, то немногое, что успел передать ему погибший отец. Серая лига помог... помогла отшлифовать мастерство. С момента возвращения воспоминаний, правило одного удара потеряло власть над ним, нерожденным в Эвиале. Но, наверное, только сегодня Кер сражался в полную силу. Наверное, еще никогда ему не доводилось так биться, даже в роковой эгэской схватке. Такое бывает. Тебе удается неисполнимое, то, что скорее всего никогда не повторится. Отбитые стрелы в Дриндане могли бы показаться детской забавой в сравнении с нынешней схваткой. Наверное, это нашла в себя выход ненависть, наверное Это сложились вместе скорбь и вина, обреченность и одиночество. Наверное, в эти мгновения рядом с ним встали незримые друзья, и сквозь повисший в холодном воздухе парящий кровяной туман в Фессу виделись три фигуры, изогнувшиеся, извернувшиеся в застывшие и застывшие мгновения жестокой сечи. Не могла же на самом деле его одна единственная глифа, пусть даже и с двумя лезвиями, учинить так, такие разгром и опустошение». Фигура в сером, забрызганном алыми каплями плаще, порскнула у него из-под ноки, бросилась на утек, замолотила по воздуху руками, в которых уже не осталось оружия. Последний, оставшийся в живых, и, наверное, ему можно было бы дать уйти, но тело словно обрело собственную волю. Рука, довершая взмах, опустила глифу следом, и окрашенное кармином лезвие вошло глубоко бегущему аккуратно в середину спины швырнул вперед и пригвоздил к дощатой стене портового склада, добавляя лишние алые полосы, густо покрывавшим дерево кровяным брызгом и разводом. Кер четким резким движением, словно завершая точенную боевую форму, выдергнул лезвие из павшего, и тогда только мир с грохотом обрушился на него. Повсюду вокруг него лежали тела, обхватив друг друга руками, словно испуганные дети. И бессильно раскинул руки в стороны слона, обращаясь к своему спасителю с последней безнадежной молитвой, сжимая эфесы и судорожно запустив сведенные огонией пальцы встылую зимнюю грязь, уставившись в небо и спрятав лица на груди воспринимающей земли. И было очень тихо, не стонали раненые, не топали ноги убегавших, никто не выкрикивал команды, посылая в бой подкрепления, те, кто умер, уже умерли. А кто умирал сейчас, умирали молча. По лицу некроманты неясыти прошла тень жутковатой ухмылки. то что нужно, и не надо даже творить никакой никакого кошачьего гримуара. Сила, вот она, стоит только протянуть руку. Умирающие враги, собрать даром уходящую э, в сырые пределы мощь, и тогда мы еще посмотрим, чья возьмет. Они пожалеют, что родились на свет все, кто встал сегодня против меня. Достойная некроманта не я с этим мыслью, не правда ли? Словно сам себя спросил Фэс. Безумие вновь подступило слишком близко. Амак даже не боевой пыл берсерка, нечто большее. На самой грани разрушения не только себя, но и мира вокруг. На самой грани, грани, на самой грани ухода. «Неужели Саладорец был прав? Неужели мне уже не миновать этого пути? Плащ, темный плащ до самого горизонта!» Фесс явно ощутил колыхание тяжелых складок за плечами, в глаза брызнула мрачная багровая зарева, а под ногами дрогнула земля. Покорные его слову выстраивались для боя бесчетные мертвые легионы, которым не важно, за что сражаться. И во имя чего убивать и быть или нет не убитыми? Они уже умерли один раз, уничтоженными до последнего остатка.